Восьмисотая. Гуру. Отношения с друзьями требуют большой осмотрительности. Так, с одной стороны, надо поддержать и дать что-то, а с другой — не допускать вампиризма и растерзания. И надо помнить, что вдохновляясь, друзья иногда переступают черту, за которой начинается вредительство. И вместо признательности за полученный можно получить удар. Под растерзанием имеется в виду пожирание психической энергии.